Глава девятая. Дом на улице Башмачников. Тем же вечером в добротный, но не шикарный дом на улице Башмачников, что пролегла не в самом центре, но и не на окраине, вошел прилично одетый мужчина. Светловолосый, голубоглазый, среднего роста, слишком молодой, чтобы быть купцом или хотя бы хорошо оплачиваемым стряпчем. «Могу я увидеть хозяйку?» Пожилой слуга погладил лопатообразные ручищи пышные, на морской манер постриженные бакенбарды, окинул гостя быстрым взглядом из-под кустистых бровей и, очевидно, решил, что больших проблем его присутствие в доме не создаст. «Проходите!» «Миссис Клэптон сейчас спустится!» Пока слуга неожиданно резво бегал с докладом, молодой человек осмотрелся. Судя по легкой улыбке, увиденная, добротная облицовка стен, неузкая, но и не слишком широкая лестница, ведущая на второй этаж, произвело на него благоприятное впечатление. Тут открылась дверь сбоку, и в прихожую вошла седая женщина в просторном коричневом платье, худая, с тонкими, уложенными в аккуратную прическу волосами и сурово поджатыми губами. «Что вы хотите?» Хрипловатый голос прозвучал не слишком любезно, но посетитель не смутился. «Здравствуйте, миссис Клэптон. Меня зовут Ален Юбер. Мой друг мастер Фитцджеральд передал, что вы согласились сдать для меня комнату». «Она все еще свободна?» «Да, если шиллинг в день, вы не сочтете слишком большой платой. А согласитесь доплатить шесть пенсов, сможете снять две комнаты. Такой солидный господин не может обойтись без слуги». Это предложение следовало произнести с улыбкой, по возможности более доброжелательной, но на деле было сказано суровым тоном корабельного боцмана. «Цена разумная», — Юбер решил быть столь же строго лаконичен, «если, разумеется, комнаты того стоят». «Прошу, молодой человек!» Хозяйка резким взмахом руки указала наверх, словно дуэлянт, приглашающий соперника к месту смертельного поединка. Что же, помещение для слуги, которого только еще предстояло найти и нанять, было скромным, но аккуратным. Маленькое окошко, узкая кровать, тумбочка и даже небольшой встроенный в угол шкаф. Что еще нужно расторопному слуге для счастья? Да, через комнату проходил дымоход, давая бедолаге надежду на хоть какое-то тепло в это промозглое время. Зато в господской комнате, точнее даже двух комнатах, разъединенных тонкой перегородкой, не стыдно было поселиться и дворянину. Массивная дубовая мебель, мягкие кресла, даже камин, без которого, как уже понял посетитель, состоятельному человеку трудно пережить сырые и холодные островные зимы. Отдельное внимание Юбера привлекла кровать, столь широкая, что своими размерами навевала самые разнообразные мечты. Заметив слегка затуманившийся взгляд нового постояльца, миссис Клэптон немедленно внесла коррективы. «Молодой человек, я категорически настаиваю на вашем подобающем поведении в моем доме. Вы снимаете комнату в добропорядочном квартале, где не терпят праздных гулянок и легкомысленных визгов распутных девиц». Здесь ценится репутация жильцов. Я вдова. Мой муж служил боцманом на чайной розе. Мои сыновья были матросами на этом славном корабле. Мои дочери замужем за достойными моряками. Я вас прошу. Она сделала акцент на слове «прошу», отчего она прозвучала как «требую». Вести себя достойно. Во всяком случае, здесь. Чайная роза. Это название было известно на обоих берегах ла -Манша. Флейт островной империи, потопленный в прошлом году. Пиратский корабль, бесчинствовавший на северном побережье Галии. Ни один человек с судов, попавших под его атаку, не вернулся домой. Впрочем, на корабли островитян и их союзников «Чайная роза» никогда не нападала. Видимо, поэтому те пираты здесь считаются добропорядочными господами, и это следует учитывать. «Не беспокойтесь, миссис Клэптон. Я сын серьезного купца. Хочу открыть в Лондоне свое дело». Поэтому репутация важна и для меня. Вообще я буду много разъезжать и редко останавливаться в вашем доме. Вам повезло с постояльцем. И молодой Юбер улыбнулся широко искренне, так что и хозяйка не смогла не улыбнуться в ответ. Может быть, впервые за долгие месяцы. Резиденция контрразведки островной империи. Итак, он все-таки возвратился в посольство, а послание передал? Да, мой господин, мы проверили. «Щенок появился у адресаторов ровно в полдень, передал письмо господину барону лично и сразу отправился назад. По дороге заходил лишь к себе домой на 26 минут, потом прямиком в посольство, где и оставался до вечера». «Так что ничего особенного он сделать не успел. Сколько времени его не было под нашим контролем? Пару часов? Не страшно, скорее всего, обычное разгильдейство ваших людей. Они за это наказаны, господин барон, можете не сомневаться». «Ну и хорошо. А это...» — господин средних лет взял в руку сводку наружного наблюдения. «Подождем докладывать. Пока, по крайней мере». На следующий день щенок, как контрразведчики называли между собой Дефле, очередного адресата не нашел и ни с чем вернулся в посольство. Агент Сойка, работавшая в канцелярии Галлийского посольства, сообщила, что щенка вызвал к себе сам господин первый секретарь, Грандиозный разнос был слышен во всем посольстве. Обещание посадить Эрсгильдея Накал было, пожалуй, самым мягким из предложенных Депонтьевром вариантов. В конце концов, грозный начальник изволил предоставить последний шанс на исправление. Курьер должен доставить послание консулу в Эдинбурге и вернуться через три недели. Теплым мартовским утром щенок получил в канцелярии пакет, зашел домой, откуда через полчаса вышел пешком, пошел по городу и... вновь исчез. Так же, как в прошлый раз. Стража ни на одних городских воротах его не заметила. Ни через три недели, ни через месяц, ни через два Шевальет де Фле в посольстве не появился. Его вообще больше нигде не видели. Резиденция контрразведки Островной Империи «Ну что, барон, чем намерены порадовать старика на этот раз?» Голос пожилого господина буквально сочелся желчью. «Наши художники сделали полторы сотни портретов в дефле. Они розданы всем констеблям, разосланы по заставам на всех дорогах. Пусто. Его нигде нет». «Это я вижу», — пожилой господин потряс пачкой исписанных листов, швырнул их на стол. «Как вижу и то, что слежка не была постоянной. Что он делал, когда вы за ним не следили?» «Кто знает, ваша светлость, до своего исчезновения щенок ничем не выделялся». «Ничем, говорите?» «Вас не насторожили его маршруты? Серьезно? «Он же курьер. Он обязан изучить город». «Да, но какие части города? Главные улицы, богатые кварталы, где только и могут жить его адресаты. А что ему делать в районе Фарингтон-стрит? Рядом с нижним городом, этой клакой, на всех картах обозначенной как опасное место. Это вас не насторожило?» «Ну его возраст. Молодежь часто тянет в такие места, вам ли не знать?» «Да, пожалуй». Пожилой господин потер левый бок, на котором, как знал его собеседник, когда-то был глубокий шрам от бандитского ножа. Шрам, последствия юношеской самонадеянности, полученный именно в окрестностях Фаррингтон-стрит, маги свели, но само тело навсегда запомнило и страшную рану, и дикую боль. «Ладно, что нового можете рассказать сейчас?» Собеседник позволил себе улыбнуться. «Многое ваша светлость». «Неожиданно много. После того, как я показал портрет Дефле нашим сотрудникам». «Вот как! Этот юноша оказался популярен в наших кругах. Интересно, когда успел?» «Успел. Не знаю, к сожалению или к счастью, первым его опознали барон арседан и Мак Пикни. Как поле Пифо, которого они проверяли заклятием правды в доме баронессы Эгремонт. Вы же помните эту историю?» — собеседник не спрашивал, утверждал. Галийский босяк, сопровождавший баронессу в поездке на нашу базу?» Пожилой господин стиснул подлокотники кресла и поджал губы, отчего нос заострился и стал похож на орлиный клюв. «Значит, он жив. Так, так, так. А ведь, насколько я помню, материалы следствия, местные мародеры действительно рассказывали, что среди развалин уничтоженного галийцами поселка крутился какой-то мальчишка. Он оценивал результат разгрома? Теперь уже не узнать». «Да какая сейчас разница? Главное, он явно был участником операции, организованной, кстати, прекрасно вам известным пикардийским интендантом Виконтом де Камбре. Получается, парень его выкормыш? Сильно». И «Это еще не все. Его узнал еще и Виконт Гиффорд. Как вы знаете, Гиффорд поддерживал связь с заговорщиками герцога Клермонского. Так вот, курьером, перевозившим самые важные письма герцога, был некий Виконт де Сент-Пуант». «Этот же самый юноша!» Пожилой господин откинулся на спинку, словно силы его внезапно оставили. «Боже, кого же галейцы к нам прислали?» Потом протянул руку. «У вас с собой его портрет?» «Прошу!» Мужчина передал лист бумаги. Пожилой господин долго вглядывался в молодое, по-юношески круглое лицо, на котором неуместно смотрелись сосредоточенно поджатые губы и сведенные брови, между которыми уже наметились так несвойственные молодости вертикальные морщины. Потом тяжело поднялся, шаркающей походкой дошел до секретера и открыл одну из створок. Долго перебирал какие-то старые, пожелтевшие от времени бумаги. В конце концов нашел карандашный портрет. «Вам не кажется, что эти люди похожи?» Мужчина долго сравнивал два рисунка. «Несомненно, если учесть разницу в возрасте. А кто это?» Пожилой господин возвратился, сел, устроился поудобнее в кресле, зябко обняв себя за плечи и прикрыв глаза. Долго молчал, уверенный, что его не посмеют торопить. Потом сказал. «Помните, недавно я рассказывал о костильском агенте? Маэстро. Это он. Согласитесь, они похожи. Случайно это сходство или нет, я не знаю, но найдите мне этого парня, как его Дефле или Де Сент-Пуант, неважно». «Забросьте все дела, снимите сотрудников со всех второстепенных задач, в том числе и с этой, графиня Амьянской, Деворг. Да, и с нее тоже, это все ерунда. Ищите его!» Он потряс обоими рисунками. «Мы выяснили, кого прислал Дюшеле. Осталась ерунда!» — горькая усмешка. «Найти и схватить его!»